Глава вторая. Обмен. София. Приготовления к грядущему юбилею папы продлились почти до полуночи. Пирожки, котлеты, заготовки для салатов и горячих блюд мы с мамой подготовили заранее, чтобы успеть завтра привести себя в порядок перед встречей с многочисленными родственниками. Дни рождения родителей в нашей семье всегда отмечали на большой стеклянной веранде. Там всегда было уютно. Стоял большой стол – Окна прикрыты светлыми занавесками, под ногами полированные деревянные половицы, которые привычно поскрипывали, когда на них наступали. Это место у меня всегда ассоциировалось с праздником. Но сегодня мой лимит оптимизма иссяк. Дело было даже не в усталости. Просто я понимала, что мама права. Мне уже 30, а я все летаю в облаках. Мне отчаянно хотелось быть любимой, хотелось семью и детей – чтобы один раз и навсегда, как у моих родителей. Но все как-то не складывалось. Просто какой-то заколдованный круг. Может, и правда стоит присмотреться к Макину? Но нет. Даже от одной этой мысли становилось как-то тошно. И дело было не в его ужасных усах. Просто я воспринимала его почти братом. Мы с Игорем в детстве были не разлей вода. Все приключения и проказы всегда вместе. У кого-то были подружки, а у меня Макин. Другие девчонки мне жутко завидовали, а я гордилась таким другом. А потом мы выросли, и вчерашний приятель стал смотреть на меня как-то странно, жадно и неуютно. Игорь даже открыл мне свои чувства перед выпускным, но для меня это признание стало неприятным сюрпризом. Ответить на его влюбленность мне было нечем, а после моего отказа дружба прекратилась, что тоже оказалось достаточно болезненно для меня. Поэтому новые встречи я боялась. Решив воспользоваться советом Скарлетта Харе и подумать обо всем этом позже, я провалилась в тревожный сон. В царстве грез я сидела возле зеркала и рассматривала свое отражение. Густые темные волосы, кореи глаза с пушистыми ресницами, симпатичное лицо, стройное тело с высокой пышной грудью. «И что этим мужикам не так? Почему не нашелся мой принц?» – зачем-то спросила я у зеркала. Впрочем, во сне какой только глупости не отчебучешь. «Тебе нужен принц? А давай поменяемся местами? Здесь их у тебя будет аж трое на выбор». Неожиданно выдала мое отражение. Я вздрогнула, а потом внимательно присмотрелась, заметив за спиной своего двойника прозрачные крылья, которые переливались всеми цветами радуги, как у стрекозы. «А выбирать обязательно? Может, я всех троих оптом хочу?» нагло заявила я. «Но почему нет? Это ведь просто сон». «Правда? Но если хочешь, то можно и троих. Только что ты -то с ними делать будешь? Драконы – жуткие собственники». Задумчиво отозвалась девица из -за зеркалья. «Они еще и драконы? Но тогда еще интересней. Надо будет полетать на них». Мечтательно сказала я, представляя себя героиней многочисленных романов, прочитанных мной. Про попаданок, эксплуатирующих реликтовых ящеров. Чтобы полетать, тебе драконы будут не нужны. Смотри, какие у меня крылышки. Они станут твоими». Продолжала искушать меня девушка-стрекоза, демонстрируя мне свои удивительные крылья. «Ты предлагаешь мне и крылья, и дракона-принцев. А тебе что с такого обмена? Так сильно хочешь попробовать маминых пирожков с капустой или селедку под шубой? В чем подвох?» Хитро улыбаясь, спросила я. «Нет никакого подвоха». «Мне просто очень нужно поменяться с тобой местами. Ну что тебе терять? А так получишь женихов, магию фей, мои крылья, а еще долголетие и титул принцессы», продолжала сыпать аргументами моя странная фантазия. «То есть мне все твои плюшки, а тебе из плюсов достанется только бабушкина квартира и поиск новой работы?» «Какой-то странный обмен. Наверняка ты меня подставить решила». «Усомнилась я». Хотя, правильнее будет сказать, просто стебалась над вывертами собственного сознания. Приснится же такое. «Я не обманываю тебя, клянусь!» С отчаянием произнесла незнакомка, и ее крылышки полыхнули яркими искорками. «Как тебя зовут?» Зачем-то решила уточнить я. «Ну, просто неудобно как-то. Уже столько общаемся, а я даже имени собственного глюка не выяснила». «Софиена» – представилась это крылатое чудо. «А я София». Решила быть вежливой я. «В общем, Софиена, представь себя на моем месте. Снится тебе загадочная девушка-стрекоза, которая предлагает тебе все, о чем только можно мечтать. А взамен она просто очень хочет побывать на папином юбилее, а потом посетить Центр занятости населения. Вот скажи, тебе бы это не показалось странным?» Выдала я ей свои сомнения. Собственно, абсурдность самой этой беседы меня в тот момент нисколько не смущала. «Во-первых, я фея, а не стрекоза». А во-вторых, я не говорила, что у меня нет своего интереса». Возмутилась моя крылатая копия. «Ладно, фея, мне надоело с тобой тут беседы вести. Ты темнишь, а я устала. День был тяжелым, и тут ты нормально отдыхать мешаешь. Я лучше напридумываю себе сахарных единорогов», — сказала я, поворачивая спиной к зеркалу. «Постой, не уходи, я все расскажу. Только не отказывайся от обмена, для меня это будет хуже смерти», — призналась Софиена. «Я слушаю». Отозвалась я, демонстративно скрестив руки на груди. «Я тебя ни в чем не обманула. В своем мире я действительно принцесса-фей. И женихи принца тоже есть. Мой отец подписал мирный договор с их отцом, правителем драконов. Главным условием соглашения является свадьба между мной и наследником королевской крови Дракарда. Я не могу отказаться от этой участи. Если я попытаюсь нарушить обещание, то снова вспыхнет война. Наши земли истощены». Нервно заламывая руки – призналась фея. «Ну, так в чем проблема? Выходи замуж и спаси свой народ. Или все кандидаты такие страшные? У них усы или, может, бородавки на носу?» – усмехнулась я, не разделив опасений феечке. «При чем тут усы? Нет, они все красивые, хищные, сильные, как и положено драконом. Дело в том, что ни один из них не моя истинная пара. Понимаешь, мы, феи, на праздник совершеннолетия получаем предсказание от Оракула». В нем говорится только о том, где наша вторая половина и когда мы можем встретиться. Сочетаться обрядом с кем-то другим – значит лишить себя счастья не только в этой жизни, но и во всех прочих воплощениях. А мы истинный сейчас где-то рядом с тобой, в твоем мире. Понимаешь, это все не сон. Мы с мамой в тайне от отца провели ритуал обмена душ, но ты должна согласиться на него», озадачила меня Софиена. «Пожалуйста, не отказывай. Ну что тебе стоит?» «Для меня этот брак просто невозможен, а ты получишь своего принца и многое другое!» Блестящими от слез глазами смотрела на меня фея. «Вынуждена тебя разочаровать, но рядом со мной сейчас никакого мужчины нет. К тому же люди живут недолго. Сама-то ты уверена, что оно стоит того?» Предупредила я Софиену, до сих пор сомневаясь, что это не выверт моей фантазии. «Конечно, уверена. Оракул никогда не ошибается». «Мой единственный в твоем мире, и я его встречу, если мы поменяемся местами. А сколько жить не важно, главное быть любимой», – убежденно отозвалась Фейка. «Ну, допустим. Но я ничего не знаю о твоем мире, а ты о моем. Если ты начнешь тут чудить, то тебя просто упекут в психушку, и мне в твоем мире будет непросто, а родителям. Твой отец наверняка увидит подмену». Не спешила я соглашаться на этот безумный шаг. «Конечно, узнает. Вот только ему деваться некуда». «Ты унаследуешь посох благословения и мою магию. От договора он не откажется, а значит, не станет выдавать тайну обмена душ. Знаниями обменяемся при переходе, а о твоих родных я позабочусь, буду их поддерживать во всем. Ну соглашайся, прошу. Ты ведь хотела что-то изменить в своей судьбе. Разве это не шанс?» – наседала на меня Софиена. «Ну, не знаю. Такие решения за минуту не принимаются», – замялась я. А фея горько разрыдалась содрогаясь всем телом. «Софи, ну ты чего? Не плачь!» сказала я, осторожно касаясь ее плеча. «У меня была одна попытка. Другого шанса на обмен не будет. Быть мне несчастной всегда!» Еще сильнее лила слезы феи. А, «Ладно, была не была. Я согласна. Меняй нас». Не оставляя себе времени на сомнения, сказала я, а дальше все закружилось и завертелось как в калейдоскопе.